шерстистая, зубцы ее по краям с железистыми ресничками. Винчик состоит из пяти белых округлых лепестков, тычинок 20, равных по длине лепесткам, пестик 1. Плод почти шаровидный, сочный, оранжево-красный или желтовато-оранжевый диаметром 8-10 мм с двумя семью семенами. Размножается семенами и вегетативно. Цветет рябина в мае-июне. Плоды созревают в августе-сентябре, часто остаются на дереве до глубокой зимы. На вкус горькие, терпкие, после заморозков сладкие. Химический состав. Плоды рябины – поливитаминное сырье, содержит значительное количество каротина и аскорбиновой кислоты, а также – П-активные вещества, катехины, флавоны, антоцианы и другие, витамин В9, фолиевая кислота, витамин Е и другие. Кроме того, в плодах большое количество сахаров, глюкоза, сахароза, фруктоза, сорбит, яблочная, винная и лимонная кислоты, дубильные и азотистые вещества, эфирное масло. Количество фруктозы и глюкозы увеличивается после подмораживания. Кроме того, плоды рябины содержат некоторое количество крахмала, которое на холоде осахаривается. Мороз изменяет также соотношение пектиновых веществ. Количество растворимого пектина нарастает, нерастворимого протопектина падает. Плоды размягчаются. Реагирует на мороз, яблочная кислота и дубильные вещества. Их содержание уменьшается. Применение в современной медицине. Настой и отвар плодов рябины применяют в основном как профилактическое и лечебное средство при авитаминозах, а также как мочегонное и кровоостанавливающее средство. Их пьют при болезнях почек, связанных с явлениями аллегории почечно-каменные болезни, тромбофлебите. Хорошие результаты лечения препаратами рябины получают при нарушениях пищеварения, гепатите, гепатохолецистите, затрудненном желчеотделении.